И его выгода должна была проявиться впоследствии. Третье. Следующий ход. Коронация. Шах. Четвертое. Затем поход без кровопролития. Шах. Пятое. Последний ход. После ее смерти. Примиренный коннетабле -э Ришмон становится ближайшим сподвижником французского короля. Шах и мат.